«Относительно», — не задумываясь, ответил Демия: «Доверяю я только себе, и то не всегда. В свое время я спас Лути от смерти. Весьма мучительной и долгой его обвинили в ереси, в чудовищном богохульстве осквернении храма Пятого Бога. По правилам я должен был приговорить не только Лутия к сожжению на костре, но и всю его семью. — Почему вы этого не сделали? — ивелина с интересом взглянула на спутника. — Потому что он был невиновен. Император тяжело вздохнул. Вся его вина заключалась в том, что несчастный, умирающий от голода ребенок, намеревался стащить кусок хлеба из храма. Причем даже не для себя, для младшей сестры. Когда его попытались задержать, он случайно опрокинул один из светильников. В итоге едва не устроил пожар. По-твоему, он заслуживал столь жестокого приговора? Я никогда не думала, что вы способны на проявление милосердия к обычному ребенку. После продолжительного молчания тихо заметила Евелина «Жаль, что ты настолько плохого мнения обо мне». В глазах правителя промелькнуло раздражение. «Поверь, я никогда и никого не убивал только во имя собственного развлечения или удовольствия. Я вообще не люблю...» подписывать смертные приговоры, бескрайние на то необходимости. Конечно, иногда мне приходилось действовать жестко и даже жестоко, но лишь в том случае, если эти действия помогали избежать каких-либо проблем в будущем. В данном случае помилование играло мне на руку. Я постарался, чтобы как можно больше народа узнало о великодушии правителя. Воистину, нельзя все время действовать методом кнута. Иногда и пряник задействовать не грех. О, да, я помню. Девушка криво ухмыльнулась, почувствовав, как шрам на запястье кольнула такая привычная боль. Вы бесспорно великий знаток душ. Полагаю, перед Лутием был поставлен выбор или помилование, или служба во благо императора, или смерть. Эвелина, не забывайся, строго одернул собеседницу Дэмиен, уловив в ее тоне нотки сарказма. — За время короткого разговора ты уже дважды почти оскорбила меня. Что с тобой? — Или на тебя так пагубно действует прогулка? — Свобода ударила в голову. «Извините», — пробормотала Эвелина, — «я действительно не хотела вас обидеть. Просто стало интересно, если Лути так любил свою сестру, то почему решил отказаться от нее и пройти через ритуал очищения». «Как раз во имя любви к сестре он и согласился на это». Император пожал плечами. «Лути и его сестра...» Уж извини, забыл ее имя за давностью лет, остались без родителей очень рано. Их деревня практически полностью вымерла от мора. Никаких родственников. Те из крестьян, кто остался в живых по прихоти небес, не могли позволить себе такую щедрость кормить двух чужих детей.